Глава 18. Счастливого старта. «Именем Федерации сдавайтесь!» Прогремела откуда-то сверху. «Полиция!» — воскликнули. «Прекрасно. Значит, крейсер все-таки сел на лимба. Хорошо бы теперь понять, где здесь полиция, а где гангстеры». Луч прожектора медленно надвигался, затем грохнул выстрел, и прожектор погас. Загремели ответные выстрелы. Кто-то вскрикнул. «Разумнее всего сейчас отступить к лабиринту», — подумал Дэйн. «Переждать, пока все кончится. Чего хорошего попасть между двух огней». Но он и не подумал поделиться этой блестящей мыслью с Али. Вместо этого он поднял бластер и выстрелил с его туннеля. Расчет был правильным. Прямо над залегшими людьми. Дэйн уже сообразил, что это и есть гангстеры. Сводя вспыхнуло багровое пятно. Это было неожиданностью для всех. Полицейские перестали стрелять, а гангстеры изумленно уставились в потолок. Дэйн прекрасно видел их белые лица и разъянуты рты. И вдруг один из них вскочил, и стремглав помчался прочь от освещенного места в вглубь туннеля, к лабиринту. Ему наперерез перерез выскочил кости, их было едва видно в потускневшем свете. И все же Дэйн успел заметить, что бегущий, нечеловеческий загнувшись, едва не ускользнул. Но костю успел схватить его за ремень, и оба не упали. Дэйн снова выпалил вверх, и новая яркая вспышка осветила туннель. Кости лежал на полу, обмякший неподвижный, а гангстер уже поднимался на четвереньки, готовясь к новому рывку. Ошеломленный Дэйн, он ожидал увидеть совсем иную картину, не успел еще ничего сообразить, как в ноги гангстеру бросился Али, и гангстер, споткнувшись, снова упал. Тогда Дэйн скинул бластер и залил огнем всю ширину туннеля на пути к лабиринту. «Прекратить!» — снова загремел голос. Прекратить стрельбу, иначе мы пустим вход в ход лучеметы и сотрем вас всех в порошок!» В ответ послышался яростный звериный рык. На краю огненной лужи прыгало бесновалось какое-то чудовище, лишь отдаленно напоминавшее человека. Снова вспыхнул прожектор, и он осветил трех гангстеров, стоящих с поднятыми руками. Задержался на секунду на неподвижном теле кости, выхватил из темноты муру, бежавшего к нему. А затем Али, который стоял на коленях и мучительно кашлял, прижимая руки к груди. Все это время Дейн водил стволом бластера, держа на прицеле жуткую фигуру, прыгавшую на фоне красных языков пламени. Он видел дикие глаза, залитую слюной, отвисшую челюсть, и едва верил тому, что это и есть Алзар и Рич, восстеленые этого богом забытого царства. Преступник и убийца, загнаны в ловушку. Обезумевший от Крекса, уже почти не человек. Луч прожектора осветил Рича. Он зашипел, начал плеваться и, вдруг сжавшись в комок, прыгнул через лужу расплавленного камня. Пламя обожгло его, он дико взвизгнул, но не остановился, и через мгновение уже был по ту сторону огня и стремительно уходил к лабиринту. «Торсен, Мура!» – раздался грозный окрик. Дэйн вздрогнул, ему полагалось бы броситься за беглецом, но он не мог заставить себя прорваться через огонь и в полном мраке преследовать Залзара по коридорам лабиринта. Он обернулся. Свет прожектора ослепил его, и он долго болезненно мигал, прикрываясь рукой, пока не различил наконец перед собой черную серебром форму космической полиции и желтые куртки вольных торговцев. Только тогда он засунул гластер в кубуру. Несколько часов спустя он сидел за столом в очень странном помещении. Это были личные апартаменты человека, называвшего себя Салзаром Ричем, и комната была битком набита, награбленным с кораблей добром которая, по мнению бывшего хозяина, придавал ей пышность и утонченную роскошь. Дэйн да набивал рот настоящей едой, никаких концентратов. И в полудреме слушал, как Мура отчитывается в своих действиях перед капитаном Джелика, Ван Райком и командиром полицейского крейсера. Дэйн да едва боролся с томящей усталостью, ему хотелось просто положить голову на стол и заснуть, но он упрямо сидел и жевал деликатесы, каких не пробовал с тех пор, как покинул землю. Люди в черных серебром мундиров ходили и выходили, отдавали аэропорта и выслушивали приказания. Амура все рассказывал, и его то и дело прерывали вопросами. Все это было похоже на последнюю серию телебоевика. Порог наказан, добродетель торжествует, прибыла полиция, и все теперь в надежных руках. «Никогда еще нам не приходилось натыкаться на такое гнусное гнездо», сказал, наконец, командир Крейсера. «Мне кажется», — заметил Ван Ройк, Здесь будет раскрыта тайна многих исчезнувших кораблей». Командир вздохнул. «Придется прочесать все эти холмы», — сказал он. «Возможно, понадобятся и кое-какие раскопки. Только тогда мы сможем считать, что выполнили свой долг. Впрочем, многое выяснится, когда мы разберемся в награбленном. И здесь мы закроем дело многих преступников. Все это благодаря вам», — он стал доучесть капитану Джелика. «Я с вами ненадолго прощаюсь, капитан» и буду рад видеть вас у себя. Он взглянул на часы. Скажем, часа через три. Мы устроим небольшое освещение, нужно кое-что обсудить. Он вышел, да и от кружки, и вдруг заметил на ней эмблему службы изыскателей. При виде их скрещенных комет он вспомнил Римболд и поспешно оттолкнул кружку. «Да, здесь, наверное, будут сделаны самые неожиданные находки», подумал он, оглядывая комнату и почувствовал облегчение, что ему не придется копаться во всем этом и составлять списки награбленного. «А как насчет лабиринта?» – спросил Ван Рек. «По-моему, туда стоит заглянуть». Капитан Желика невесело усмехнулся. «Так вам и позволит полиция», – сказал он. «Теперь в лабиринт пустят только федеральных экспертов». Присоединил лабиринт, Дэйн встрепенулся. «Между прочим, туда удрал Рич», – сказал он. «Его еще не поймали, сэр?» «Пока нет» ответил капитан равнодушно. Судьба пропавшего предводителя ганстеров его явно не интересовала. «Вы сказали, что он пожиратель крекса Тот -то он метался, как полоумный». «Да, сэр», — сказал Мура. В конце концов он свихнулся. «Я все-таки надеюсь, что полиция о нем не забыла. Это весьма опасно, охота за сумасшедшим в лабиринте. И хотел бы я этим заниматься». «Да нам и не предлагают этим заниматься», — сказал капитан, поднимаясь. «А то есть полиция?» Чем скорее мы уберемся с этой проклятой планеты, тем лучше. Мы вольные торговцы, а не полицейские». Хм, Ван Райк всё ещё сидел, развалившись в кресле, попавшим сюда из каюты какого-то несчастного капитана. «Да-да, вольные торговцы. В том-то и дело. Нам ведь жалование не идёт». Эдейн, уловив выражение его прозрачных голубых глазок, понял, что в отличие от капитана Джелика, суперкарга Ван Райк вовсе не торопится покидать Лимбо. У полиции свои заботы, а у него свои. Капитан так и не удал им приказа возвращаться на борт. Вместо этого он принялся бесцельно блуждать по комнате, то и дело останавливаясь, чтобы рассеянно повертеть в пальцах какую-нибудь безделушку из коллекции Рича. Помолчав немного, Ван Райк поглядел на Дейна и Муру. «Отправляйтесь-ка в спальню доктора Рича, ребята!» – предложил он благодушно. «Мне кажется, у него должна быть очень мягкая койка!» Все еще недоумевая, почему их так все-таки не отослали на королеву, куда несколько часов назад привязали изувеченных увеченных костей Али, Дэйн последовал за стердом в спальню Рича. Ван Райк ошибся. Там была не койка, а роскошная двухспальная кровать, заваленная одеялами с автоподогревом и пуховыми подушками. Дэйн стащил себе себя шлем, расстегнул поезд, содрал с ног осточертевшие сапоги и повалился на ворох одеял. Он еще смутно помнил, как Мора сел на кровать с другой стороны, но тут сон окончательно сморил его. Ему сняло что он в рубке управления королевы, и ему надо рассчитать гиперпереход. А напротив сидит Салзар Рич с суровым жестким лицом, такой же, каким он увидел его впервые на Наксосе. Он, Дэйн, должен ввести корабль в гиперпространство, но если он ошибется в расчетах, и Рич сожжет его из бластра, и тогда он будет падать. Падать, падать в лабиринт, где что-то страшное и беспощадное уже поджидает его во мраке. Дэйн да открыл глаза и уставился в потолок. Его неудержимо трясу от холода. Влажными, непослушными руками он попытался ухватиться за что-нибудь твердое, ощутимое в этом хаосе вещей, которые таяли при его прикосновении. Он не смел ни подняться, ни повернуть головы, потому что рядом происходило что-то страшное и смертельно опасное. Он заставил себя дышать глубоко и ровно, хотя нервы его были напряжены до крайности. Слева должен был лежать Мура, но Дэнни не смел даже скосить глаза, чтобы убедиться в этом. Очень медленно, миллиметр за миллиметром, он начал поворачивать голову. Вот дверь, и за дверь доносится неразборочевое бормотание голосов. капитана Иван Райк все еще там. Теперь стена рядом с дверью. Огромная стереокартина, какой-то инопланетный пейзаж, угрюмый, мертвый но по-своему прекрасный. Да и насмелел и начал тихонько под одеялом тянуть руку к Муре. Мура надежный человек, он не выдать себя, когда проснется. Он медленно тянул руку и медленно поворачивал голову. Край картины. Затем портьера, тяжелая, роскошная, закатанная сверкающими нитями. Нити блестят, режет глаза и на фоне портьеры чьи-то широкие плечи. Салзар! Да не подозревал, что у него такая тренированная воля. Он не вскрикнул и даже не пошевелился. Впрочем, ганстер не смотрел на кровать. Медленно и бесшумно, скользящими шагами он подкрадывался к двери. Внешне он снова был человеком, но в темных неподвижных глазах его не осталось ни искры разума. В руках он сжимал какую-то странную трубку, несомненно оружие, что-то вроде бластера с очень толстым сволом. Он миновал портьеру, голова его заслонила картину. «Еще три шага, и он будет у дверей». Но тут Дэйн почувствовал, как горячие пальцы Муры впились ему в запястье. Мура не спал. Мура был готов действовать. Дэйн тоже был готов действовать. Ну как? Он лежал на спине, закутанный в одеяло. Так сразу, прямо с постели, броситься на Салзара невозможно. Но и подпускать его к двери нельзя. Вдруг Мура, сжав руку Дейна, резко оттолкнул ее от себя. Это был сигнал. И Дэйну оставалось только надеяться, что он понял этот сигнал правильно. Он весь напрягся, и когда из глотки муры вырвался пронзительный нечеловеческий вопль, кубрем скатился на пол. И сейчас же воздух прорезал молния, и вся кровать разом превратилась в ослепительный костер. Но Дейн уже вцепился в край провианского ковра, и что было силы, дернул его на себя. Салзар не упал, он только пошатнулся и ударился спиной о стену, но успел швырнуть оружие в сторону Дейна.